глава 39. агата у меня такое ощущение что этот порошок застрял даже в легких фыркая смеется валера не хочу даже думать в какие места он забился вторю ему приеду домой еще раз приму душ повернув голову проглатываю смех буквально давлюсь им потому что смотрю на машину на перекрестке так сильно напоминающую машину матвея не может быть просто у меня опять галлюцинации точно они Валера берет меня за руку и ведет дальше, потому что я немного отстаю. «Шевели ножками, Агата!» — подгоняет он меня. «Если я и сегодня опоздаю домой, Дина меня просто четвертует». «Как она себя чувствует?» «Нормально. Наконец-то токсикоз отпустил. Я думаю, сдохну, пока она оклемается от первого триместра. То огурцы ей надо, то эклеры, то эклеры с огурцами». «Мы снова смеемся, но я поглядываю в сторону той машины». А потом она резко срывается с места и через несколько метров, взвизгнув шинами, тормозит у бордюра. Я сжимаю руку Валеры. «Что-то не так?» — спрашивает он тоже, глядя на машину, остановившуюся перед нами. «Еще не знаю». Еле слышно произношу я, и мое сердце разгоняется за секунду, когда я вижу, как салон автомобиля покидает тот, кто уже вторую неделю не дает мне покоя даже во сне — Матвей. Он решительно шагает в нашем направлении. На лице, как всегда, ярость и жестокость. Мы не виделись больше недели, мог бы и улыбнуться. Или так он выражает радость по поводу встречи со мной. «Добрый вечер», — говорит Мот, останавливаясь прямо перед нами. «Добрый», — отзывается Валера. «Агата, вы знакомы?» «Да», — отвечаю тихо, глядя на Матвея. «Я даже, черт побери, не моргаю». «Валер, ты езжай, чтобы Дина не переживала. Я тут...» Я, в общем, сама доберусь. Точно? Как? Ты без машины. Меня М -м друг подвезет. Ну, ладно. Отвечает он, косясь на Матвея, а потом отпускает мою руку и уходит по тротуару. Боковым зрением я вижу, как он пару раз оборачивается, прежде чем скрыться за зданием. Поехали, — говорит Матвей. — Куда? — Домой тебя отвезу. — Не надо, спасибо. Я доберусь. Ты же этому сказала, что я тебя отвезу. Я сказала, что отвезет друг. А тебя так я точно не могу назвать. Тогда о каком друге ты говорила? Реща спрашивает, он и сжимает челюсти. — О каком-то. Отвечаю расплывчато, потому что не могу придумать более язвительный ответ. Для этого я слишком обескуражена. — Где твоя машина? — Дома. — Почему? — Здесь неудобно парковаться. «Как ты добралась сюда?» «Не на машине». «Агата?» Цедит Матвей и вздыхает. «Кто это такой?» Кивает он в направлении, в котором скрылся Валера. «Не твое дело». Приосаниваюсь, приходя в себя. «А чье?» Дергается его верхняя губа. «Мое». «Поехали». «Не хочу с тобой никуда ехать». «Слушай, тогда в парке...» «Мне плевать, что ты скажешь». Прерываю его и пытаюсь обойти. Но он делает шаг в сторону, и я едва не врезаюсь в него. Однако успеваю вовремя затормозить. Не хочу ничего слушать. «Поехали». Тверже говорит он. «Нет». «Нет?» Кривится недовольна. Я задираю подбородок и складываю руки на груди, показывая свою твердую позицию. Но Матвея этим не прошибешь. Он просто подхватывает меня за талию, отрывает от земли и тащит в машину. Я упираюсь руками в его плечи и дергаю ногами, чтобы усложнить ему задачу, но это бревно не прошибешь. «Пусти меня! Я сейчас закричу!» Угрожаю, поправляя съехавшую с плеча спортивную сумку. «Кричи!» — равнодушно бросает он. «Тебя схватят!» «Пусть попробуют!» Распахнув дверцу машины, он насильно усаживает меня на сиденье и захлопывает дверцу. Тут же я слышу щелчок замка и понимаю, что он меня запер. Луплю ладонями по панели перед собой. «Дикарь! Варвар! Придурок! Ненавижу!» Кричу я, укладывая на колени сумку. Матвей садится на водительское, но пока я пытаюсь ориентироваться, где ручка, чтобы выскочить из машины, снова звучит щелчок. И Матвей вставляет ключ в зажигание. Машина с приятным тихим урчанием заводится. «Продолжай», — спокойно говорит он, отъезжая от бордюра. «Что?» — бросаю раздраженно. «Только пристегнись и продолжай. Что там было про ненависть и придурка?» Надувшись, дергаю ремень и пристёгиваюсь, а потом демонстративно отворачиваюсь в сторону окна. «Говори, Агата». «Не буду!» — рявкаю на него. «Тогда я скажу. Я был неправ тогда в парке. Приревновал, надумал лишнего, вот и сорвался. А ты каждый раз собираешься так додумывать, если не знаешь ситуацию?» «Не выдерживаю я». Сверлю его профиль гневным взглядом. «Хотя, что я говорю, никакого следующего раза не будет, понял? Высадишь меня у дома и больше не... не... не надо меня подвозить и делать... не знаю... всякое!» Он усмехается только уголками губ. «Какое всякое?» — спрашивает Матвей тем самым голосом, и по моему телу проходит дрожь. «Тем голосом, которым он разговаривает, когда соблазняет меня». Еще в постели...» «Нет, стоп, Агата, никакой постели. Больше ни-ни». «Никакое...» Снова отворачиваюсь. Ревновал. Сам признался. «Не хочу реагировать на это, но в груди разливается предательское тепло. Когда уже там мой дом? Не хочу с ним никуда ехать. Он засранец, который даже сейчас ведет себя не так, как будто он виноват, а будто это я по-детски взбрыкнула на пустом месте». Я был неправ. Повторяет он. «Не должен был тебе этого говорить. Это было грубо с моей стороны. Куда ты меня везёшь?» Я начинаю внимательнее всматриваться в пейзаж за окном. «Домой». «Ко мне домой, Матвей! Не к тебе! Ко мне!» Рявкаю я, снова заводясь. «Я не буду с тобой трахаться, понял? Вообще ничего с тобой не буду делать. Так что разворачивай машину и вези меня домой!» Когда он не реагирует, я подаюсь к нему и дергаю руль. Машина виляет в сторону, а Матвей отталкивает мои руки и выравнивает руль. «Ты что, идиотка?» орет он на меня. «Блядь, ты видела, сколько здесь машин? Жить надоело!» «Вези меня домой!» «Больная просто!» «Больная, да! Нахрена тебе больная?» «Вези меня ко мне домой! И больше не связывайся с больными!» «У нас знаешь, какие тараканы?» «Матвей!» Он, игнорируя меня, сворачивает к своему ЖК и заранее жмет кнопку на пульте, чтобы поднялся шлагбаум. Да чтоб его черти разодрали. Не хочу в его берлогу. Там я... Там у меня меньше шансов на сопротивление. А я не хочу ни то что спать с ним, не желаю даже находиться в одной квартире. Но мы уже въезжаем на подземную парковку, и все, что мне остается, это максимально культивировать в себе злость, чтобы выплеснуть ее на Матвея.